К нам кинулся Камагин и в ужасе отпрянул. Он мало общался с Андре, но узнал его сразу. Ромеро, побелев, подскочил к Андре. Трость ромера, он даже в плену не расставался с нею, со стуком упала на пол среди наступившей тишины. «Андре!» – прервал молчание страшный шепот ромера «Элли, вы понимаете?» «Да», – сказал Егорка. Оболочка осталась, духа нет. Ромеро взял Андре за руку. Теперь он говорил так спокойно, Будто они встретились после недолгой разлуки, и ничего не произошло. «Здравствуй, Андре. У нас тебе будет хорошо. Мы твои старые друзья. Идём, идём». Он тихонько тянул и подталкивал Андре. Тот, покачивая багрово красными локонами, медленно шёл. Без охоты, без сопротивления, без понимания. Мой взгляд пересекся с отчаянным взглядом Мэри. Я хотел вздохнуть, но не хватило силы. Надо было напрячь мускулы. «Раскрыть рот, я не сумел ни того, ни другого». Мэри положила руку мне на плечо. Я судорожно глотнул воздуха. «Забавно», — только и проговорил я, сились улыбнуться. «Вроде кратковременного паралича». «Присядь», — сказала Мэри. Я примостился к сыну. Похожие на желоба нары неожиданно оказались удобными. На них можно было покачаться, как в гамаке. Астр со страхом смотрел на меня. Мне, наконец, удалось улыбнуться. «Наши постели, кажется, покоятся на силовых опорах», сказал я, только сейчас, разглядев, что они висят в воздухе. «Почему ты не играешь, Астр? Я видел, как ангелы помогали тебе нести игрушки, а одного пегаса, хитрец, ты навьючил, как верблюда». «Мне не до игр, отец», сказал он грустно. Астр был еще мал, чтобы узнать, что такое настоящая человеческая свобода, но неволю познал рано. «Я не буду забегать вперед, в моем рассказе еще найдутся черные главы и без того, чтобы непрерывно вспоминать одно плохое». «Играй», — сказал я настойчиво, «играй, веселись, проказничай, плюнем в лицо весельем, разгневая их беззаботностью, ничто ведь не будет им так приятно, как наша скорбь, лиши их этой радости». Такое понимание, вероятно, еще не являлось ему на ум. «Я буду играть», — пообещал он, «ты будешь доволен, отец». Не знаю, сколько я сидел молчаливый рядом с молчаливой Мэри, пока не почувствовал стеснения, словно опять кругом стало исчезать пространство. Подняв голову, я повстречался с холодным взглядом не мигающих глаз Орлана. «Машина с глазами», — с омерзением подумал я. «Великий тебя зовёт, адмирал Элли». «Зачем я понадобился твоему повелителю?» «Он скажет сам». «Такая тайна, что нельзя поделиться ею». «Тайны нет. Великий предлагает человечеству братский союз». «Если бы Орлан сообщил, что разрушители собираются нас освободить, я был бы поражён меньше. Всё, что мы успели узнать...» делала мысль о союзе с ними противоестественной. До меня донеслось возмущённое восклицание Камагина. Я сказал Орлану, «У вас, похоже, решение принимает единолично властитель, а у нас они коллективны. Отойди, пока мы посовещаемся. Не исключено, что товарищи не разрешат идти к твоему властителю». «Не идти ты не можешь». «Не идти я всегда могу». «Другой вопрос, что вы способны доставить меня силой, но насилие – неудачное начало для проектируемого вами братства». Разрушители отошли. Для живых машин они держали себя, в общем, прилично. Я попросил настроить дешифраторы на мое излучение, совещаться будем мысленно. Непосвященному наше собрание должно было представляться странным. Молчаливые люди уставились глазами в пол, словно прислушиваются к чему-то, совершавшемуся у каждого внутри. Лишь Камагин, временами импульсивно дергающийся, нарушал гармонию оцепенения. Да из-за спин, сидевших ближе ко мне, доносилось унылое бормотание Андре. Он все вспоминал дряхлого козлика, покачивая головой. Я начал с того, что титул властителя «Великий разрушитель» не свидетельствует ни о его доброте, ни о широком разуме. Впрочем, о доброте разрушителей мы знаем еще Сигмы. Властитель врагов обратился с предложением о братстве к адмиралу Большого Галактического флота, штурмующего его звездные заграждения, хотя ничто не мешало ему и тогда высказать такой проект. Нет. Он вступает в переговоры со своим пленником, над жизнью которого властен. Можно, естественно, усомниться в честности его намерений. И на каких принципах основать союз человека с разрушителем? Совместно покорять еще свободные народы? Рука об руку истреблять еще не истребленное? Разрушать еще не разрушенное? Обратить в своих врагов всех звездных друзей человечества, высокомерно объявив их недочеловеками и античеловеками? Отказаться от союза с неведомыми пока нам галактами, так разительно похожими на нас самих? Не лучше ли презрительно игнорировать обращение властителя и возможно? Заплатив за такую дерзость нашими жизнями, дать ему ясное представление о воле и намерениях человека. Никаких переговоров с преступниками. Всей силой воли, всем оставшимся оружием, донеслась до меня мысль Камагина. единственное, чем мы владеем, наши маленькие жизни, вставил Ромера. Значит, отдать наши маленькие жизни. Камагину лишь с трудом удалось не прокричать об этом вслух. "Я за переговоры", сообщила Сима. Умереть всегда успеется. «Но раз адмирал будет говорить от имени человечества, пусть не забывает, что за ним стоит вся мощь человечества. Мы в плену, но человечество свободно». «Пусть освободит нас и вернёт захваченный звездолёт», добавила Мэри. «Короче, разрушители должны капитулировать». Хладнокровно подвёл итоги Ромера. «И этот результат, которого мы не сумели добиться, объединённой мощью человечества, должен быть получен действием речи адмирала. Неплохая программа, и я поддерживаю её». «Хотя сомневаюсь в исполнимости». Я не спешил обнародовать свои соображения и сказал только «Принципы, вызвавшие войну с разрушителями, остаются обязательными для нас и в плену. Лишь на их основе возможно соглашение». После этого я сообщил Орлану, что согласен навстречу. У выхода меня встретил Лусин, возвращавшийся от крылатых. Лусин еще не знал об Андре и сразу не обратил внимания на старческую фигурку, склонившуюся на Наре, но до меня донеслось тоскливое бормотание». Серенький козлик, серенький козлик. Великий разрушитель был еще больше похож на человека, чем орлан, и еще менее человечен, чем тот. Он был прежде всего огромен, почти 4 метров роста, но то, что делало орлана подобным призраку, во властителе было рельефней. Непропорционально маленькая голова гнездилась на непропорционально длинной шее. На голове сверкали огромные глаза, жадно распахивался и прикрывался огромный рот. И от того, что лицо властителя тоже было без носа, оно казалось скорее змеиной мордой, а не лицом. «Не образ человека, а образина», – сформулировал я первое впечатление. Он смотрел на меня светящимися глазами. «Это не метафора. Из глазниц исторгался трассирующий свет. У Орлана окраска кожи показывала настроение. Властитель старался пугать собеседников». Для этого сверкание глаз подходило больше, чем озаренность лица. Он тяжело восседал на помосте вроде трона. Для меня сидения приготовлено не было. Я опустился на пол и скрестил ноги. В обширном зале мы были вдвоем. «Ты знаешь, что я хочу предложить вам союз?» Не то спросил, не то установил великий разрушитель. Он разговаривал сносным человеческим языком. «Знаю», — ответил я, — «но прежде чем говорить о союзе, я должен задать несколько вопросов». «Задавай». Он, как и Орлан, не признавал нашего вежливого обращения на «вы». «Вы похожи на человека и говорите по-человечески, но мы даже отдаленно не родня». «Я могу принять любой облик, лишь бы он был биологически возможен». «Я облегся в человекоподобие, чтобы тебе было удобнее». «Я бы предпочел ваш естественный вид. Мне было бы приятнее, если бы вы меньше походили на меня». Он разъяснил, что смена образа – дело хитрое. Изготовление новой оболочки требует немалого времени. И вообще он не злоупотребляет своей свободой трансформации. Про себя я порадовался. Если смена облика непроста даже для властителя, то появление псевдолюдей среди нас в ближайшее время не грозит. Было несколько мелочей, смущавших меня и раньше, чем переходить к основному, я коснулся их. Наш звездолёт был задраен, но Орлан появился в нём. Как он это сумел? Появился не он, а его изображение. Сфокусированное в звездолёт. Разве вы не применяете передачу изображений? Применяем, но у нас этой картинки, а Сима же разбил пальцы об изображении Орлана. Вы, очевидно, передаете только оптические характеристики, а мы и другие свойства – твердость, теплоту, даже электрическую напряженность. Все очень просто. Есть еще вопросы? Я сообщил, что облечен властью для войны, но не для Союза. Если он собирается затрагивать проблемы, интересующие все человечество, то, во всяком случае, та часть человечества, что находится неподалеку, то есть все мои товарищи, должна участвовать в обсуждении. Он возразил, если транслировать нашу передачу, то его подданные тоже услышат ее. Мне это безразлично, сказал я. Он отметил, что я разговариваю тоном победителя, а не побежденного. Я указал, что нужно различать разговоры и переговоры. Разговаривает он со своими пленными, но в переговоры он вступает со всем человечеством. «Стало быть, нужно ему привыкнуть к тону, который свободное человечество изберет для переговоров». Он объявил, что для начала удовольствуется соглашением со мной, а не со всем человечеством. Я поинтересовался, имеет ли он в виду меня одного или с товарищами. Он имел в виду всех нас. «В таком случае без информации, передаваемой всем, не обойтись», стоял я на своем. Ему вновь был такой дерзкий тон. «Не худо приучаться к любому тону», повторил я, «и можно начать с меня. Уже ни один пленник представал перед ним» и у всех тряслись поджилки, ибо он волен в их жизни и смерти. У меня, возможно, тоже трясутся поджилки, но волен он лишь в физическом моем существовании, а не в помыслах и желаниях. Добивается же он того, чтобы мы возжелали дружбы с ним. Трясущиеся поджилки вряд ли способствуют таким желаниям. И вообще, мучить пленников он способен, ограничиваясь своими обычаями на своем языке, но завоевывать их дружбу надо на их языке и согласно их обычаям. После этого я замолчал, вызывающе глядя на него. Он тоже молчал, и немалое время. Я имел возможность убедиться, что старинное выражение «глаза метали молнии» отнюдь не гипербола. Впечатление было, будто меня ослепляют прожекторами. «Хорошо, пусть наша беседа транслируется», – сказал он потом. «Ну, а если мы не договоримся, я должен буду показать своим подданным, как расправляюсь с упрямцами». «Я отдаю себе в этом отчет», – сказал я спокойно. Я очень волновался». В ту же минуту дешифратор донес возбужденные голоса друзей. Они, позабыв об осторожности, не мыслями, а словами обсуждали мое положение. Я прервал их разноголосый хор приглашением послушать беседу с великим разрушителем. Наступило удивленное молчание. Потом Ромеро торжественно проговорил одну из своих любимых и напыщенных фраз. «Начинайте, адмирал. Мы все превратились в слух». Еще я услышал сметенное восклицание Лусина. «Какой ужас, Элли! Какой ужас!» И понял, что оно относится к Андре. «Приступим!» – предложил Великий Разрушитель. Голос его угрожающе гремел. Приняв человеческий облик, он не усвоил человеческого обхождения. Для дружеских переговоров такой зычный рев был по меньшей мере не тактичен. Он признавал наши успехи. Внешне мы похожи на старых его противников – галактов. Война с галактами, длившаяся бездну времени, подошла к завершению. Галакты блокированы на оставшихся у них планетах. Вся их надежда ныне на то, что их оставят в покое. Напрасная надежда. Он это объявляет твердо. Но люди оказались неожиданно иными. Они сумели рассеять в плеядах флот разрушителей, а в Персее взорвали одну из планет. Ему, великому разрушителю, пришлось запретить своим кораблям выход на галактические дороги, захваченные людьми. Зато тем прочнее он укрепился в звездном скоплении. Здесь его мощь опирается на шесть первоклассных крепостных планет со сверхмощными механизмами для искривления внутреннего звездного пространства. Нет в мире силы, способной прорвать такую ограду. Три наших корабля ее, однако, прорвали. Вам повезло. В момент вторжения вдруг ослабели защитные механизмы третьей планеты. Больше это не повторится. Если вы не хотели нашего вторжения, то почему вы не выпустили нас обратно? Немедленно поинтересовался я. К переговорам это отношение не имеет, прогремел он. Важно, что вы захвачены нами, а не победили нас. Что мы захвачены, я отрицать не мог. Великий Разрушитель повторил, что кое в чем мы превзошли Разрушителей. Зато многое у нас несовершенно, словно мы на заре цивилизации. Если обе наши звездные цивилизации объединятся, ничто не сможет им противостоять». «Так уж ничто. Зловреды...» э, «Виноват. Разрушители владеют маленьким районом галактики, звездные владения людей и того меньше. Не смело ли говорить о всеобщем владычестве?» Ответ Великого Разрушителя был так неожидан, что я сразу не оценил его значительности. «Понимаю твой намек». Могущество Рамиров, естественно, несравнимо с вашим и нашим. Но Рамиры давно покинули скопление Персея и заняты перестройкой ядра галактики. Им не до людей и разрушителей. Тем более не интересуют их трусливые галакты. Я выслушал властителя так, словно знал о Рамирах куда больше его. Зато дешифратор донес гул голосов и движений среди друзей при известии о неведомой нам звездной цивилизации. «Оставим Рамиров. У них хватает своих забот». Поговорим о принципах предлагаемого вами братства людей и разрушителей. Принцип элементарен. Объединить в один кулак наше разрозненное могущество. Слишком элементарно для принципа. То, что вы сказали, средство осуществления цели, а не цель. Я могу рассказать и о цели. Да, расскажите, пожалуйста. Ничего нового он о своих целях не сообщил. Те же подлые принципы угнетения слабого сильным. Космическое варварство и разбой. Он предлагал не содружество, а совражество, ненависть ко всему, что будет не мы. Нужно было быть безмерно упоенным собой, чтобы высказать людям такой проект. Он не был проницателен, этот великий разрушитель с голосом водопада. Я в ответ прочитал наизусть Конституцию Межзвездного Союза. Великий разрушитель разгневался. «Ты забыл, где находишься», – прогремел он. «Хорошо помню. Я нахожусь в стране жестоких врагов, полностью властных в моей жизни». «И ты осмеливаешься предлагать мне освободить покоренные народы и завести отвратительную взаимопомощь?» Без этого немыслимо созидательное существование. Хотите вы или нет, с вами или против вас, но эти принципы пробьют себе дорогу в общениях разумных звездожителей. Ему показалось, что он нащупал слабое мое место. Логика его была доктринерского склада, в ней отсутствовала широта мысли. Наш спор был неравным, но не тем неравенством, на какое он надеялся. «Ты сказал созидательное существование? Чепуха! В мире существует один реальный процесс – разрушение, нивелирование, стирание высот, и мы своей разумной деятельностью способствуем ускорению этого стихийного процесса». «Разумная деятельность людей иная». «Значит, она неразумна. Вселенная стремится к хаосу. Разумно одно – помогать распространению хаоса. Только в хаосе полное освобождение от неравенства и несвободы». Но ведь вы, разрушители, создали самую могущественную организацию, которую знает мир. Ваш жестокий порядок, ваша чудовищная несвобода для всех. Организация создана для увеличения дезорганизации. Порядок служит для насаждения беспорядка. А всеобщая несвобода – лишь временный этап для абсолютного освобождения всех от всего. Мы содействуем глубинным стремлениям самой природы. Он вел спор с самонадеянностью мещанина уверенного, что мир исчерпан в его непосредственном окружении. Он был недоучкой, объявившим свое невежество философской системой, софистом, ловко сыплющим парадоксы. Разбить его было легко. Я сомневался лишь в одном – поймет ли он, что его разбили? В голосе его грохотало торжество. «Ты молчишь. Значит, признаешь себя побежденным». «Вы опровергаете самого себя». «Это надо доказать». «Разумеется». Начинайте обосновывать свое мировоззрение, а я покажу, что из каждой вашей посылки следует вывод, противоположный тому, какой делаете вы». «Можно и так», – согласился он. «Моим подданным будет полезно лишний раз утвердиться в основоположениях нашей философии, хотя она и без того прочна». «И людям тоже полезно послушать курс вашей философии», – сказал я, но до него не дошла скрытая угроза этих слов. Начал он, впрочем, оригинально. Вселенная народилась когда-то как бездна чудовищных различий, Пустое пространство и звёздные сверхгиганты, усложнённая биологическая жизнь и аморфная плазма, на этом полюсе торчащий, как пик, всегда индивидуализированный мыслящий разум, на том – скудость разобщённых тупых атомов. Неравномерность и неодинаковость, отвратительное своеобразие всего и во всём, варварство организованных сообществ, тирания порядка, несвобода иерархических структур, таким предстаёт нам начало мира, таким в значительной мере он выглядит и до ныне. «Но все только начинается со сложности, а идет к простоте», – грохотал он. «Разве, решая задачи, ты не переступаешь от сложного к простому? И разве нахождение внутренней простоты не является высшей целью познания? Сколь же благороднее обогащение мира простотой? И какая простота выше всех? Простота примитива, не так ли? Так обогащать мир примитивом все снова и снова порождать примитив? А теперь я спрошу тебя, какой примитив проще и благородней?» Хаос, надеюсь, ты не будешь отрицать этого. Вот мы с тобой пришли к выводу, что есть единственная вдохновляющая задача у разумного существа – сеять повсюду хаос. В хаосе освобождать себя от всех связей и подчинений. В хаосе достигать совершенного единения с собой, ибо лишь в нем ты опираешься на самого себя, а на все остальное тебе наплевать. А главное – обрывать высокомерную жизнь, самое древнее из космических своеобразий и несвобод – самую тираническую из всех иерархий порядка – обрывать надменную жизнь отчаянно сопротивляющуюся всеобщему радостному обезличиванию. Обязательная для всех примитивизация и распад сложных структур как лучшая форма примитивизации. Всюду всегда заменять биологическую естественность искусственностью автоматов, ибо нет ничего сложнее запутания естественности, ибо нет ничего примитивнее, проще и свободнее хорошего автомата». «Галакты обреченно цепляются за отжившую неодинаковость, вымирающие своеобразие, поставить их на пользу истребляющие деятельности разрушителей или покончить с ними со всеми». «Насколько я понял, вы ратуете за искусственность против естественности». «Ты правильно понял. Ибо естественность противоречит разуму. Ибо естественность оскорбляет эстетическое чувство омерзительным нарушением равенства. Любой организм считает себя центром мира». Он самостоятелен, он своеобразен, он в себе, для себя. Беспардонная, безмерная, возмутительная индивидуализация – вот что породила в мире биологическая жизнь. Этот чувствует одно, тот другое. Один мыслит так, другой эдак. Кто любит, кто ненавидит, кто равнодушен. Как, я спрашиваю, снести такую разноликость? Мы объявили истребительную войну любому своеобразию. И раньше всего – любой форме биологичности. В этих серьезнейших философских разногласиях – Корень нашей вражды с галактами. Отсюда пошла наша война. Должен сказать, что парадоксальность Великого Разрушителя была неожиданна для меня. Он не был глупцом, разумеется, но мышление его было уродливо, как видение параноика. Я молчал, обдумывая возражение. «О, мы знаем, что поставили себе не только вдохновенную, но и трудную цель!» – гремел он. «Но мы осилим все трудности и сметем все преграды. Нет сейчас в мире работников столь искусных и трудолюбивых, как мы. Это я тебе скажу не хвастаясь. «Мы переоборудуем планеты, строим тысячи городов и заводов, и нам вечно не хватает рабочих рук и мозгов. Мы их ищем и захватываем везде, где находим. И вся эта бездна знаний и умений, руки и механизмы, заводы и мозги поставлены на великую космическую вахту, службу расширяющемуся хаосу, освобождению мира от диктатуры порядка». «Теперь я понимаю, почему вы именуете себя разрушителями». «Да, поэтому», – он с гордостью добавил, – «Я ничего не создал, но способен все уничтожить. Надеюсь, я убедил тебя, человек, в исторической справедливости миссии разрушителей во Вселенной». Тогда заговорил я. «Властелин разрушителей утверждает, что ничего не создал, но может все уничтожить. Если бы это было правдой, то в глазах человека выглядело бы очень непривлекательно. К счастью, это неправда. Он далеко не всемощен уничтожать, и сама его свирепая деятельность уничтожения несет в себе клеточки созидания». Достаточно упомянуть о возводимых им городах, заводах, звёздных крепостях. Ему кажется, что он уравнивает неодинаковости, а если покопаться, он громоздит новые неравномерности. Своеобразие объектов есть сущность мировой гармонии. Создавая тепловую смерть на материальных телах, разрушители присыщают энергии пространства. Начинается обратный процесс – нарождение новых масс вещества, концентрация в них накопленной пространственной энергии – Вымывание горных вершин своеобразия – лишь одна сторона развития, другая его сторона – непрерывное горообразование. Вселенная порождает высоты различий так же постоянно, как и стирает их в серой равнинности одинаковостей. Он утверждает, что Вселенная начала со сложности и идет к простоте. Я утверждаю, что Вселенная идет от сложного к простому и одновременно от простого к сложному. Эти два процесса совершаются рядом. И разрушители своей деятельностью помогают обоим, а не одному. В этом единственном месте владыка прервал мою речь. Разрушители к возникновению различий отношения не имеют. Новые неравномерности – исключение, стихийно возникшее уродство в гармоническом процессе. Я ухватился за неловкий поворот его мысли. Если исключения возникают стихийно, то значит правилом является возникновение исключений. Сами разрушители – одно из таких гипертрофированных исключений среди звездных народов. Порождение жизни они уничтожают жизнь, но тем и самих себя. Усовершенствуя искусственность, они превращают ее в естественность, ибо естественность – окончательный результат всякой совершенствующейся искусственности. Так утверждают наши враги-галакты. Но их софистика ненавистна разрушителям, отвергающим парадоксы. Я не заметил, чтобы вы отвергали парадоксы. А что до галактов, то мы и раньше были уверены, что они естественные союзники людей. А мы естественные враги, так? По-моему, да. Он помолчал. Он еще не был убежден, что переговоры не удались. «Не ты ли утверждал, что гармония мира требует единства, разрушения и созидания?» «Да, я. Но то единство противников, а не друзей. Взаимосвязь борьбы, а не дружеского союза. Я помнил, что меня слушает не только кучка товарищей, но и масса неизвестных сегодняшних противников. Я взывал к их разуму. Не все же были безумны, как их повелитель. «Вы сами признаете, что мы сильнее галактов». «Сегодня лишь передовой отряд человечества штурмует ваши звездные форты. Завтра все человечество выстроится перед Нейвклидовой оградой Персея. Ваша философия разрушения восторжествует над вами самими. Разрушители будут разрушены. От имени всех звездных народов объявляю вам войну. Отныне и непрестанно. Здесь и везде». Властитель долго молчал, озаряя меня сумрачным сиянием глаз. Молчание было заполнено гулом взволнованного дыхания моих друзей. Потом в него вплелись посторонние шумы. Мне хотелось уверить в себя, что то голоса подданных властителя, но холодной мыслью я понимал, что вероятнее всего это помехи передачи. Спустя некоторое время властитель заговорил. Люди и их друзья – живые существа? Да, конечно. Самосохранение – важнейшая черта живого. Страх смерти объединяет всех живущих. Ты согласен? Я понял, что он приговаривает нас к смерти. Эта надменная скотина жаждала смятения и отчаяния. Я знал, что никто из нас не доставит ему такой радости. Страх смерти велик, он объединяет всех живущих, но людей еще больше объединяет гордость своей честью и правотой. Многое, очень многое для нас важнее, чем существование». «Но вы не жаждете смерти как радости?» Мне была расставлена западня, но я не знал, как избежать ее. Разумеется, смерть не радость. Теперь его голос не гремел, а звучал бесстрастно, как голос Орлана. Это был вердикт машины, а не приговор властителя». Ты обречен на то, чтобы желать недостижимой смерти как радости. Ты будешь мечтать о смерти, в глупом человеческом неистовстве призывать ее, и не будет тебе смерти. После этого он пропал. Я остался один в огромном зале. Орлан увел меня назад. Петри пожал мне руку. Камагин кинулся на шею. Я переходил из объятий в объятие, выслушивал поздравления. Вы всыпали этому державному подонку, будь здоров, шумно ликовал Камагин. Я не понял странного выражения «будь здоров», но восторг Камагина тронул меня. «Будут репрессии, надо готовиться», — сказала Сима. Он был энергичен и деловит, словно собирался немедленно отражать посыпавшиеся кары. А Ромеро проговорил с печальной бодростью. «Вы держались правильно. Но одно дело декларации, другое поступки. И поскольку жизнь ваша объявлена неприкосновенной, то будут мучить. Покажем, что муками человека не сломить». Он смотрел на меня ласково и скорбно. «Мне кажется, Элли, вы ожидаете грядущих мук с нетерпением, как недавно ожидали битвы. Вы удивительный человек, друг мой. Впрочем, если бы вы были иной, вас не избрали бы в руководители». Не будем об этом. Как вам нравится известие о Рамирах? Романо согласился, что главным в моей дискуссии с верховным зловредом является новость о существовании еще одной высокоразвитой цивилизации. К сожалению, Ромиры слишком далеки от нас, и на помощь против разрушителей их не позвать. «Отдохните, Элли», – посоветовал Павел. «Неизвестно, что ждет нас в следующий час». Я опустился возле Мэри, рядом присел Лусин. Бедного Лусина терзали противоположные чувства. Восхищение моим мужественным поведением, – так он выразился, – и страх, что я навлек на себя жестокое наказание. А над всем тяготело отчаяние. Лусин все не мог прийти в себя от встречи с Андре. Притихший Астр глядел на меня такими восторженными и испуганными глазами, что я попросил Мэри отвлечь его. Она отослала Астра, а мне с упреком сказала. «Ты преувеличиваешь разум и знания своего сына, но недооцениваешь его человеческие чувства. Когда ты спорил с владыкой разрушителей, у тебя не было лучшего слушателя, чем Астр». Лусин сказал со вздохом. «Андре, Элли, Дешифратор тоже». «Говори мыслями, я их разбираю легче, чем слова». Он объяснил, что Ромеро надел на Андре Дешифратор, но мысли Андре тоже не радуют. Я настроился на излучение Андре. Он сидел в стороне от всех, покачивая головой». В мыслях Андре тоскливо повторялась одна фраза. «Жил-был у бабушки серенький козлик. Ах, серенький козлик, ах, серенький козлик. Сколько же должны были его мучить, чтобы весь мир сузился до какого-то паршивого козла», — сказал я. К Андре подошел Астр. Андре встрепенулся, поднял голову, мне показалось, что на его тупом лице появился отблеск мысли. Астр о чем-то его спросил. Андре не отвечал, но и не отшатывался в испуге. Он вслушивался. Я вскочил. Лусин задержал меня. «Не надо к ним подходить». Посоветовал он через дешифратор: Астра единственного, он не боится, пусть Астра с ним повозится. Поверь мне, я разбираюсь в поведении Андре. Да, конечно. Андре не звели до состояния животного, а животных-то изучил лучше нас. Мэри молчала, до меня не доносились ее мысли, но и без слов и мыслей я понимал, что мучает ее. Я сказал: Над обстоятельствами мы не властны, Мэри. Немного первобытного фатализма нам теперь не помешает. Будь то, что будет. Она грустно улыбалась. И так растерянно покачивала головой, что мне показалось, будто она лишь притворяется внимательной, чтобы не обидеть. В дни перед пленом я редко встречал ее, а сейчас видел, что с ней произошла перемена. И я не сомневался уже, что перемена будет неожиданной. Не раз я убеждался, что жду от мэри одних поступков, а реально происходят совсем другие. Она сказала, отвернув лицо. «Не то, Элли. Разве мы не считались с возможностью трагических неудач, когда начинался поход? Я вижу сейчас, что было слишком эгоистично». «Непонятно, Мэри». «Сейчас объясню. Я хотела разделить твою судьбу, какая бы она ни была. Где ты, Кай, там и я, Кая. Так мне воображалось. Но я не просто разделила твою судьбу. Я воздействую на нее. И в плохую сторону. Тебе сегодня было бы проще, если бы не было меня и Астра». «Ты преувеличиваешь, Мэри». «Ты ответил Эдуарду. Если бы не было рядом семьи, я принял бы решение о плене гораздо раньше. Не перебивай меня. Мне нелегко будет снова. Я не облегчила. Я отягчила твою участь». «Мне надо поправить свою ошибку. Пока я в плену, я тебе не жена, а такая же пленница, рядовой член экипажа. Я не хочу занимать твоего времени больше других, не хочу особого отношения, и Астр тебе отныне не сын. Он не обязан значить для тебя больше, чем любой наш товарищ. Ты должен быть полностью свободен в своих решениях». Я молчал. Ничего нельзя было изменить, события стали нам неподвластны. И еще я с отчаянием думал о том, что взвалил ношу непосильную моим плечам. «Слова, слова», — сказал я потом. Разве из клеток мозга вытравить душу живую? И разве от того, что я объявлю тебя такой же, как все, ты уже не будешь для меня особой? И если Астр скажет мне «Адмирал Элли, а не отец, он перестанет быть моим сыном?» Но Мэри слушала лишь себя. «Поцелуй меня, Элли, и пусть это будет наш последний поцелуй. Я освобождаю тебя от нас». Я поцеловал ее. Она минуту обнимала меня, потом оттолкнула. У меня разошлись нервы. Я пошел поговорить с кем-нибудь, кто поспокойней. Я выглядывал Асиму и Ромера, но натолкнулся на Андре с Астром. Андре покорно ковылял, куда тянул его под руку Астр. «Я говорю с ним, а он не понимает», – сказал Астр печально. «Слушает и не понимает». Я схватил руку Андре. Лицо его жалко исказилось, он отшатнулся. Он поглядел на меня слепыми глазами. В них не было ни намека на сознание. Я снова подумал, как должны были мучить его, чтобы довести до такого состояния и бешенство захлестнуло меня. Ярость на разрушителей, на себя, на самого Андре. «Узнай меня!» – крикнул я. «Я приказываю, узнай!» Андре стал вырываться, и я не пускал. Впивался взглядом в его потухшие зрачки. «Узнай меня! Не выпущу, пока не узнаешь!» Андре вырвался и кинулся прочь. Я, вероятно, бросился бы в догонку, если бы Астр не заградил дороги. На глазах Астра блестели слезы. «Так с друзьями не поступают, отец!» – сказал он с негодованием. «Ты сильный, а он больной!» Мощная сила вдруг отшвырнула меня от Астра. Все вокруг сперва завертелось, потом помутилось. Я падал в мутной бездне. Падал долго, падал отвесно, шли годы, бессчетное число лет, а я все падал, так мне казалось. Я состарился и умер за время падения. Падал мой высохший труп. Он сморщивался, испарял свои атомы, превратился в крохотный комочек, и лишь тогда я возродился. Я находился в том же зале, на том же месте. Вокруг меня были люди, мои друзья. Я видел страшное лицо Рамера, помертвевшую Мэри полного ужаса Астра. Меня окликали в смятении, простирали ко мне руки, пытались пробиться ко мне. Но я сейчас был недоступнее, чем если бы унесся в другую галактику. Великий разрушитель водворил меня в силовую клетку. «Элли, что случилось?» – кричала Мэри. «Элли!» Она отчаянно пробивалась ко мне. Другие тоже толкались о неведомый барьер, как будто могли помочь, если бы очутились рядом. А Сима... Один, сохранивший спокойствие, приказал прекратить суетню и вопли. Я отлично видел друзей. Еще лучше слышал их. Клетка, непроницаемая для тел, хорошо пропускала звуки и свет. Асиме удалось наконец установить тишину. Он обратился ко мне так, словно и спрашивал очередное распоряжение. «Как чувствуете себя, адмирал? Повреждений нет?» «Все на высшем уровне», – отозвался я. «Думаю, мне удалось говорить спокойно». Я попытался усмехнуться. «Меня изолировали от вас» и поскольку я лишён возможности свободного передвижения, хочу передать власть, которой уже не способен нормально пользоваться. Назначаю своим преемником Асиму». Ромеро вслух размышлял. «Для чего разыгран этот спектакль, Элли?» «Вероятно, чтобы публично подвергнуть вас пыткам». Мысль о пытках была у Ромара фатальной. Я потребовал, чтобы на меня не обращали внимания, что бы со мной не совершалось. Камагин молча сжимал кулаки. Мэри расплакалась. «Больше всего я боялся, что разрыдается Астер», Такое у него было перепуганное лицо, но ему удалось продержаться. «Подходит время ужина. Ешьте и засыпайте, будто ничего не произошло», – сказал я. «Чем меньше вы станете оборачиваться на меня, тем легче мне и досадней врагам». Вечером по эскалатору подали еду. В моей клетке ничего не появилось. Я усмехнулся. Фантазия верховного разрушителя была скудна. Я растянулся на полу, как на постели. Никто больше не обращал на меня внимания, словно меня не было. Когда половина людей заснула, к клетке подошел Ромеро. «Итак вас осудили на голод, дорогой друг». В древности голод причислялся к самым мучительным наказаниям. Пустяки. Старинная пытка голодом многократно усиливалась неизбежностью смерти, а мне эта опасность не грозит. Я должен возжаждать смерти, но не обрести ее. Когда Ромеро ушел, я притворился спящим. Мэри и Астра еще долго не засыпали. Лусин что-то горестно шептал, ворочаясь на нарах. Мало-помалу мной начал овладевать полусонный бред. Перед глазами замелькали светящиеся облака, их становилось все больше, свет разгорался ярче. Вдруг я услышал чье-то бормотание. Я приподнялся. По ту сторону прозрачного барьера, прижимаясь к нему щекой, хватая руками, стоял Андре. Лицо его кривилось, что-то лукавое проступало в улыбке безумца, а глаза днем тусклые, дико горели. Я подошел поближе, но и вблизи не разобрал быстрого бормотания. «Знаю», — сказал я устало. «У бабушки серенький козлик. Иди спать». Андре захихикал, до меня донеслись слова. «Сойди с ума! Сойди с ума!» Мне показалось, что я наконец за что-то ухвачусь в ускользающем мозгу Андре. «Андре, вглядись в меня! Я Элли! Вглядись в меня! Ты приказываешь Элли сойти с ума! Элли, Андре!» Мне было похоже, что он услышал меня. Я перевел дешифратор на излучение его мозга, но и там было только повторение совета сойти с ума. Он не жил двойной жизнью, как иные безумцы, и в тайниках его сознания не таилось ничего, что не выражалось бы внешне. «Нет, Андре», — сказал я не так для него, как для себя, — «я не буду сходить с ума, мой бедный друг, у меня иной путь, чем выпал тебе». Он хихикал, всхлипывал, лицо его кривилось, боль и испуг перемежались с лукавством. Он бормотал все глуше, словно засыпая. «Сойди с ума, сойди с ума».